Дмитрий Глуховский, глава 14, там, наверху. Не доходя до каменного старика в кресле, артём свернул налево, чтобы срезать угол улицы по ступеням библиотеки. Проходя мимо, он еще раз окинул взглядом величественное здание и его пробрал озноб. Артем вспомнил о жутких обитателях этого места. Сейчас библиотека снова погрузилась в мрачное безмолвие. Хранители, царившие в ней тишины, Наверное, разбрелись по темным углам, Зализывая раны после их наглого вторжения И готовясь отплатить за него Следующим искателем приключений. Перед глазами встало бледное, Обескровленное лицо Данилы. Артему подумалось, что Брамин, верно, Недаром панически боялся этих тварей, Отказываясь даже говорить о них. Чувствовал, что ему уготовано. Видел собственную смерть в ночных кошмарах, и его тело так и останется навсегда лежать в книгохранилище в обнимку с убившим его библиотекарем. Конечно, если эти твари брезгуют падалью. Артема передернуло. Сможет ли он когда-нибудь забыть, как погиб его напарник? который всего за двое суток стал ему почти другом. Ему казалось, что Данила будет еще долго тревожить его сны, пытаясь снова и снова заговорить с ним по ночам, складывая невнятные слова окровавленными непослушными губами. Выйдя на широкий проспект, Артем поспешно перебрал в уме инструкции, данные ему мельником. Двигаться прямо, никуда не сворачивая, до пересечения Калинского с Садовым кольцом. Попробую еще угадать, какая из улиц это самое кольцо. Не выходить на середину дороги, но и не прижиматься к стенам домов, а главное успеть добраться до Смоленской до восхода солнца. Знаменитые многоэтажки Калинского, которые Артём знал, по пожелтевшим туристическим открыткам с видами Москвы, начинались в полукилометре от того места, где он стоял. Пока по сторонам улицы стояли невысокие особняки, за длинным рядом которых она изгибалась влево и именно за этим извивом перетекала в Новый Арбат. Очертания зданий, четкие вблизи, при удалении расползались и смешивались с умраком. Луна пряталась за низкими облаками. Скудный молочный свет с трудом просачивался через них. И только когда туманная завеса чуть рассеивалась, призрачные силуэты домов ненадолго снова обретали плоть. Но даже при таком освещении, слева в переулках, которые рассекали улицу, через каждые 100 метров просматривался могучий контур древнего храма. Огромная крылатая тень снова кружила над венчавшим купол крестом. Может быть, именно потому, что артём остановился, чтобы поглазеть на парящую в воздухе бестию. Он заметил это. В сумраке. Было трудно определить, не воображение ли рисуют ему странную фигуру, замерзшую в глубине переулка и сливающуюся с полуразрушенными стенами домов. И только когда он присмотрелся как следует, ему почудилось, что этот сгусток темноты чуть движется и обладает собственной волей.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 Ведь к тому моменту, как он достиг следующего перекрестка, она уже ждала его там. Но еще страшнее было другое. Похожую фигуру он увидел на сей раз в переулке, уходящем от проспекта направо. Как и первая, она стояла, замерев на месте. Словно статуя, на миг Артём подумал, что может быть это не живые существа? а знаки, установленные здесь неведомо кем, для устрашения или предостережения. До третьего перекрестка он уже бежал, остановившись лишь у последнего особняка, чтобы осторожно выглянуть из-за угла переулок и убедиться, что загадочные преследователи снова опередили его. Огромных фигур было уже несколько,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 который запретил ему сворачивать с прямой дороги. Не потому ли, что там его подстерегали? И Мельник знал об этой опасности. Чтобы успокоиться, Артём сменил рожок у своего автомата, щелкнул затвором, включил и выключил лазерный прицел. Он был во всеоружии. И в отличие от библиотеки, здесь разрешалось стрелять без опасений. Защищаться от неизвестных тварей было проще. Глубоко вдохнув, он поднялся на ноги.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 что оно неоднократно становилось ареной жестоких и кровопролитных сражений. Его верхние этажи обрушились, во многих местах чернели пробоины, а кое-где уцелело только две стены, и сквозь пустые окна виднелось мутное ночное небо. За площадью здания и вовсе расступались, и улицу пересекал широкий бульвар. Над ним... Выступая из темноты, словно сторожевые башни, возвышались первые многоэтажки нового Арбата. Судя по картине, вход на Арбатскую должен был находиться поблизости, по левую руку от него. Артем еще раз оглядел мрачный парк. Мельник был прав. Углубляться в эти дебри, пытаясь отыскать среди них спуск в метро, совсем не хотелось.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 издалека донесся чей-то протяжной вой. Самой чаще молчала, но не потому что была мертва. Ее тишина была сродни безмолвно таинственных преследователей Артема. Казалось, она тоже чего-то ждет. Артема охватило чувство. что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 Все это можно было найти и на ВДНХ, и на любом крупном рынке в метро. Асфальт был здесь и там изрыт воронками разного диаметра. Повсюду виднелись широкие трещины, сквозь которые пробивалась трава и гибкие стебли, гнущиеся под тяжестью венчающих их шаров, видимо семенами. Прямо перед Артёмом в перспективу уходило сумрачное ущелье Нового Арбата, с одной стороны застроенное неизвестно как уцелевшими домами, по форме напоминавшим раскрытые книги, а с другой — частично обрушившимися высотками, этажей в 20, не меньше. За спиной у Артёма оставалась дорога к библиотеке и Кремлю.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 стократно усиливая его мрачное великолепие. Дома и деревья, до сих пор казавшиеся лишь плоскими и бесплодными силуэтами, ожили и обрели объем. Появились невидимые раньше детали и подробности. Не в силах двинуться с места, Артем восхищенно и зачарованно оглядывался по сторонам, пытаясь унять охватившую его дрожь. Только сейчас он начал на самом деле понимать тоску, которая звучала в голосах стариков, вспоминавших прошлое, возвращавшихся в своем воображении к городу, в котором они раньше жили. Только сейчас он начал осознавать, как далеко от своих прежних достижений и завоеваний находится теперь человек, словно гордо парившая птица, смертельно раненая и опустившаяся на землю, чтобы забиться в щель, и спрятавшись там, тихо умереть. Ему вспомнился подслушанный им спор отчима и хантера. Сможет ли человек выжить, и даже если сможет, будет ли это тот же человек? который покорил мир и уверенно правил им. Теперь, когда Артём сам смог оценить, с какой высоты человечество обрушилось в пропасть, его вера в прекрасное будущее испарилась окончательно. Прямой и широкий Калинский проспект уходил от него. постепенно сужаясь, пока не растворялся в темной дали. Сейчас артём стоял на дороге совсем один, окруженный лишь призраками и тенями прошлого. Пытаясь вообразить, сколько же людей раньше днем и ночью заполняли тротуары, сколько машин с фантастической скоростью проносилось по тому самому месту, где он находится. Как уютно, и тепло светились теперь пустые и чёрные окна жилых домов. Куда всё это кануло? Мир казался опустевшим и заброшенным. Но Артём понимал, что это иллюзия, земля не была покинутой и мёртвой, она просто сменила хозяев. Подумав об этом, он обернулся назад к библиотеке. Они неподвижно стояли всего в ста метрах с небольшим от него, как и он посреди дороги. Существу было не менее пяти, и они больше не собирались прятаться в переулках, хотя и привлечь его внимание тоже не пытались. Артём не мог понять, как им удалось подобраться к нему так быстро и бесшумно. В лунном свете их фигуры неизвестно, были видны особенно отчетливо, мощные, с развитыми задними конечностями и, может быть, даже более высокие, чем ему казалось сначала. Хотя Артем не мог видеть их глаза на таком расстоянии, он все же точно знал, что сейчас они, выжидая, рассматривают его и втягивают сырой воздух, изучая его запах. Должно быть, к нему примешался знакомый им привкус пороха, и твари пока не решаются напасть, наблюдая за Артёмом с расстояния и выискивая в его поведении признак неуверенности, слабости. А может, они просто провожают Артёма до границы своих владений и не собираются причинять ему вреда? Откуда ему знать, как себя ведут создания, появившиеся на Земле, вопреки эволюционным законам. Стараясь сохранять самообладание, Артём развернулся и неторопливо пошёл дальше, на всякий случай оглядываясь через плечо каждый десяток шагов. Вначале существа оставались на своих местах, но затем стали сбываться его худшие опасения. Опустившись на четвереньки,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 Они так и шли вместе по пустому проспекту, залитому лунным светом. Впереди — настороженный, сжатый в пружину человек, останавливающийся и озирающийся каждые полминуты. За ним — пять или шесть странных существ, неторопливо нагонявших его, после чего, поднимавшихся на задние конечности, зачем-то давая ему снова немного оторваться и уйти вперед. Однако вскоре ему показалось, что расстояние, которое они выдерживали, стало сокращаться. Кроме того, державшиеся до этого группой, сейчас твари стали расходиться веером, словно пытались зайти с боков. Артему еще никогда не приходилось иметь дело со стаей охотящихся хищников. Но почему-то у него не возникало сомнений, что создание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 Надо было попробовать отпугнуть их до того, как они успеют сократить расстояние до того предела, за которым последует атака. Артём чуть поднял ствол и выстрелил в воздух. Грохот отразился от стен многоэтажек и эхом пронёсся в другой конец проспекта. Звякнула, упав на асфальт, стрелянная гильза, а затем раздался глухой,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 и кинулся бежать к домам. Как ни странно, судя по отчаянному воплю, который испустило создание, ему удалось попасть. Но задержит ли это остальных тварей или наоборот, разъерит их? Угадать было невозможно. И тут послышался новый крик, не угрожающий рев охотившихся на него тварей, а долгое пронзительное верещание, от которого в жилах стыла кровь. Оно долетало сверху, и Артём понял, что в игру вступил новый участник. Очевидно, звуки выстрелов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 она неуклюже ковыляла к зданиям, тоже надеясь там укрыться. Но шансов на спасение у нее не было. описав еще один круг на высоте несколько десятков метров, чудище сложило громадные кожистые крылья и обрушилось на жертву. Оно спикировало вниз так стремительно, что Артём даже не успел его как следует рассмотреть. Схватив истошно взвигнувшую, последний раз тварь гигантская махина без видимых усилий поднялась с добычи воздух и неспешно понесла ее на крышу одной из многоэтажек преследователи пока не решались показываться из своих укрытий, опасаясь что чудовище может вернуться а артему Терять было нечего. Прижимаясь к стенам домов, он побежал вперед. Туда, где по его расчетам должно было находиться садовое кольцо. Он смог преодолеть не меньше полукилометра, прежде чем запыхался и обернулся назад проверить, не опомнились ли охотившиеся на него бестии. Проспект был пуст. Но, пройдя еще несколько десятков метров, И в один из отходивших от нового Арбата переулков, Артем к своему ужасу заметил в нем знакомые неподвижные тени. Теперь он начал понимать, почему эти создания не торопились выходить на открытое пространство и предпочитали выслеживать своих жертв из тесных улочек.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 когда они снова выбрались из переулков и стали окружать его. Наученный опытом, артём сразу же пальнул воздух, надеясь, что как и раньше это привлечет крылатое чудовище и отпугнет бестий. Те действительно замерли ненадолго, встав на задние конечности и вытянув шеи, но небо оставалось пустым, Монстр Должно быть, еще не успел расправиться с первой порцией. Артём понял это немного раньше, чем его преследователи. Кинулся вправо, обогнул один из домов и нырнул в ближайший подъезд. Пусть мельник и предостерегал его от этого, сказав, что в домах кто-то обитает. Но столкнуться на открытом пространстве с таким мощным и неподвижным противником.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 По большому счету, ему было все равно, какой из квартир держать оборону. Но упустить свой шанс взглянуть на нетронутое жилье людей ушедшей эпохи он не мог. Первым делом он захлопнул дверь и задвинул ее в прихожей шкафом. Серьезного штурма эта баррикада не выдержала бы. Но, по крайней мере, незаметно преодолеть ее им не удастся. После этого Артём подошёл к окну и осторожно выглянул наружу. Это была практически идеальная огневая позиция. С высоты четвёртого этажа ему были отчётливо видны подступы к подъезду из десяток тварей, полукругом сидящих у входа. Теперь преимущество было за ним, и он не замедлил им воспользоваться, включив лазерный прицел.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 Но в том, что далеко они уходить не собираются, сомневаться не приходилось. Артем решил переждать и убедиться, что смерть их собрата действительно отпугнула остальных тварей. А пока у него было немного времени, чтобы исследовать квартиру. Хотя стекла здесь, как и во всем доме, давно были выбиты, мебель не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 а законсервировали, надеясь однажды вернуться. В ней царил идеальный порядок. На кухне не было оставлено никаких продуктов, которые могли бы привлечь грызунов или насекомых. А большая часть мебели была заботливо укутана целлофаном. Переходя из комнаты в комнату, Артём пытался представить себе, каким был быт людей, обитавших здесь,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 разгонявшее по телу кровь размеренными толчками, оно вдруг заспешило, застучало не в попад. Артему страшно захотелось снять тесный противогаз, сглотнуть свежего воздуха, каким бы ядовитым он ни был. Осторожно, словно опасаясь, что снимок рассыпется в порах от прикосновения, он взял его с полки и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 На обратной стороне синей шариковой ручкой было написано «Артемке два годика и пять месяцев». Из него словно выдернули стержень. Ноги обмякли, и он уселся на пол, подставив снимок под попадавший из окна лунный свет. Почему улыбка женщины на фотографии казалась ему такой знакомой? Такой родной. Почему он начал задыхаться, как только увидел её. До того, как этот город погиб, в нем жили больше 10 миллионов человек. Артём не самое распространенное имя. Но на многомиллионный мегаполис детей с таким именем должно приходиться несколько десятков тысяч. Все равно, как если бы так звали всех нынешних обитателей метро. Шанс был так мал, что считаться с ним просто не имело смысла. Но почему тогда ему казалась такой знакомой улыбка женщины на фотографии? Он попытался вызвать в памяти обрывки воспоминаний о детстве, иногда за доли секунды промелькнувшие перед его мысленным взором или всплывавшие в снах. Уютная маленькая комната, мягкое освещение, читающая книгу женщина. Широкая тахта, он вскочил с места вихрем, пронесся по помещениям, пытаясь найти в одном из них обстановку, похожую на ту, что ему грезилось. На мгновение ему показалось, что в одной из комнат мебель расставлена так же, как в его воспоминаниях. Диван выглядел чуть иначе, и окно было не там, Ну и пусть, в конце концов, в сознании трёхлетнего ребёнка эта картина могла отпечататься чуть искажённо. Трёхлетнего? Возраст на фотоснимке стоял другой. Фото могло быть снято и за полгода, и за год до этого, убеждал он себя. Тогда возраст мальчика в шапочке на снимке совпадал бы с его собственным. Тогда вероятность того, что на снимке изображен он сам и его мать, возросла бы в десятки раз, но фотография могла быть сделана и за три, и за пять лет до этого. Внезапно ему в голову пришла еще одна мысль. Распахнув дверь в ванную комнату, он огляделся вокруг и еле нашел то, что искал. Зеркало было покрыто таким слоем пыли, что даже не отражало свет его фонаря. Артем снял с крючка, оставленное хозяевами квартиры полотенце, и протёр зеркальную гладь. В образовавшейся проруби всплыло его отражение в противогазе и шлеме. Он осветил себя фонарем и посмотрел в зеркало. Худово.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 Снова посветил на снимок и опять посмотрел на своё лицо под противогазом, пытаясь вспомнить, как оно выглядело в последний раз, когда он видел своё отражение. Когда это было? Незадолго до выхода с ВДНХ, но сколько времени прошло с тех пор, он сказать не взялся бы. Судя по человеку, которого он видел в зеркале сейчас несколько лет,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 улыбающаяся ему сейчас с кусочка бумаги на женщину, которая передала ему из рук в руки детскую жизнь на станции, обречённой на пожирание крысами. На его мать. Пусть её лицо было тогда искажено гримасой отчаяния и мольбы, Сухой всё равно узнает её. У него профессиональная память. Он точно может сказать, кто на фото. она это,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 запросто взять себе любой из миллионов самых разных томов, многие из которых были просто бесценны. Но он оставил их пылиться на полках, и у него даже не возникло мысли поживиться богатствами библиотеки. Вместо этого он берет дешевую книжку с немудренными рисунками для детей и при этом ощущает себя так, словно ему досталось величайшее из земных сокровищ. Артем вернулся в коридор, собираясь пролистать и остальные книги со стеллажа, а может быть и заглянуть в шкафы в поисках альбомов с фотографиями. Но, подняв глаза к окну, он почувствовал там почти неуловимые изменения. Его охватило легкое беспокойство, что-то было не так. Подойдя ближе, он понял в чём дело. Цвет ночи менялся, и в нем появлялись желтовато-розовые оттенки. Светало. Твари сидели рядом с подъездом, не решаясь войти внутрь. Трупа их сородича нигде видно не было. Но утащили ли его крылатый гигант, или они растерзали его сами, было неясно. Артём не понимал, что удерживает их от того, чтобы взять квартиру штурмом.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 Посветив фонарем на лестницу, Артем заметил нечто, чего он не видел раньше. Или просто не обратил внимания. Ступени густо покрывала прозрачная слизь. Выглядело это так, будто кто-то только что прополз по ним, оставив за собой след. К двери квартиры, где он все это время просидел, След не приближался, но Артёма это не утешало. Значит заброшенные дома и вправду не были такими пустыми, как казались. Теперь оставаться в этой квартире и уж тем более спать здесь ему совсем расхотелось. Оставалось только одно — отпугнуть не желающих отказываться от его мяса бестий и попытаться добежать до Смоленской. Сделать это до того, как солнце выжат ему глаза и разбудит невиданных чудовищ, о которых его предупреждал Мельник. На этот раз он целился не так тщательно, а просто старался, чтобы очередью задела как можно больше хищных тварей. Две из них взревели и рухнули на землю. Остальные исчезли в переулках.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 и о том, что там выросло. Его преследователи дали ему небольшую фору, собираясь в стаю, и ему удалось добраться почти до самого конца проспекта. Становилось все светлее, но этих тварей солнечные лучи, видимо, совсем не смутили. Разбившись на две группы, они мчались вдоль домов, с каждой секундой сокращая отделявшие их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 Рюкзак, два автомата и усталость, накопившаяся, заказавшуюся бесконечной ночь, давали о себе знать. «Скоро эти адские гончие настигнут его и сделают свое дело», — обреченно подумал он. Вспомнились уродливые, но могучие тела хищников, лежащие в лужах крови у подъезда, там, где их опрокинула автоматная очередь.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 в одном месте большой крюк, чтобы обогнуть глубокую трещину, надвое рассекавшую дорожное полотно. Стоявшие поблизости строения выглядели странно. Они не то чтобы обгорели, а скорее оплавились. Создавалось впечатление, что здесь происходило что-то особенное, от чего этот район пострадал намного больше, чем Калининский проспект. А чуть в отдалении, величественным и мрачным фоном этого тревожного пейзажа на несколько сотен метров возвышалось нетронутое ни временем, ни огнем невообразимых размеров здание, похожее на средневековый замок. На долю секунды Артём взглянул вверх, и у него вырвался вздох облегчения. Над замком парила страшная крылатая тень. которая сейчас могла стать для него спасительной. Надо было только привлечь ее внимание, чтобы она занялась его преследователями. Приподняв автомат в одной руке и направив на летучее чудище, приподняв автомат в одной руке, и направив на летучие чудище ствол, он нажал на курок. Ничего не произошло. У него кончились патроны,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 и привычным движением села на задние конечности, вытянувшись во весь свой огромный рост. Она осмотрела и подобралась так близко, что сейчас Артём впервые смог разглядеть ее глаза. Маленькие, спрятанные под массивными надбровьями, горящие злобным зеленым огнем. похожим на отцветы того загадочного пламени в парке. Лазерного целеуказателя на Даниланом Калашникове не было, но с такого расстояния он и с обычным не промахнется. Замершая фигура бестии спокойно устроилась в прицельной рамке. Артём прижал автомат покрепче к плечу и спустил курок. Мягко дойдя до середины, затвор остановился. Что произошло? Неужели в попыхах он перепутал автоматы? Да нет же, на его оружии лазерный прицел. Артём попытался передёрнуть затвор. Заело. У него в голове закрутился смерч мыслей. Данила, библиотекари. Вот почему тот не сопротивлялся, когда в книжном лабиринте на него напало это серое чудовище. У него просто не сработал.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 как ему удалось увернуться. Это была странная смесь предчувствия опасности и ощущения легкого воздушного тока, неизбежного спутника, метнувшегося к своей добыче хищника. Тварь приземлилась всего в полуметре от него. Скользнув бок, он, что было сил, бросился бежать к входу в метро. Там был его дом, его мир, там — под землей. Он снова становился хозяином положения. Вестибюль Смоленской выглядел именно так, как Артем и предполагал — темный, сырой, пустой. Сразу же становилось ясно, что на этой станции люди часто поднимаются на поверхность, кассы и всеслужебные помещения открыты и разграблены, все полезное перекочевало вниз уже многие годы. назад. Не осталось ни турникетов, ни будки дежурного, о них напоминало только бетонное основание. Позади виднелся полукруглый свод тоннеля, на неимоверную глубину уходили несколько экскалаторов, луч терялся где-то в середине спуска, и удостовериться, что там действительно есть вход Артем не мог, но и оставаться на месте было нельзя. Твари уже пробрались в вестибюль. Он понял это по скрипнувшей двери. Через секунду они могли выйти к экскалаторам, и та крошечная фора, которая у него все еще оставалась, исчезла бы. Неловко, ступая толстыми подошвами ботинок по расшатанным рифленым ступеням, Артём начал спуск. Он попробовал скакнуть вперед через несколько ступеней, Но нога проехала по влажному покрытию чуть дальше, чем надо, и он загремел вниз, ударившись затылком об угол. Остановиться удалось, только когда он посчитал шлемом и поясницей с десяток ступеней. Обшарив лучом, оставшийся за спиной отрезок пути, как мало оказывается, он прошел. Артём обнаружил, там именно то, что искал и боялся найти — неподвижные темные фигуры. По своей привычке, прежде чем кинуться в атаку, они замерли на месте, изучая обстановку или неслышно совещаясь. Артём развернулся и попытался опять прыгнуть через две ступеньки. На этот раз у него получилось лучше. И, скользя по резиновой ленте поручно правой рукой, а фонарь зажав в левой, он бежал еще секунд двадцать, пока снова не упал. Сзади раздался тяжелый топот. Твари решились. Артём от всей души надеялся. что жалобно скрипевшие под его небольшим весом старые ступени просто провалится вниз, не выдержав веса его преследователей. Но приближавшийся из темноты стук свидетельствовал о том, что экскалатор вполне справлялся с нагрузкой. В луче фонаря стала видна кирпичная стена с большой дверью посредине. До нее оставалось метров двадцать, не больше. С трудом поднявшись на ноги, Артём преодолел последний отрезок пути за 15 секунд, растянувшиеся на вечность. Дверь была сделана из стальных листов, и на удары кулаков отзывалась звонко, как колокол. Артём барабанил в нее изо всех сил. Приближавшаяся тень, которую он смутно видел в полумраке, подгоняли его. Только через несколько секунд он понял, холодея. Какую ужасную ошибку он только что совершил. Вместо того, чтобы постучать в дверь условным кодом, он переполошил охрану. Теперь та наверняка уже ни при каких обстоятельствах не станет отпирать. Мало ли кто пытается проникнуть сюда с поверхности, тем более если солнце уже встаёт,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 что по другую сторону находится человек. Хотя как сказал Мельник, еще не известно что страшнее. Громыхнув по стали еще раз, Артём стянул с плеча автомат и трясущимися руками поменял в нем рожок с патронами. Хорошо что в Даниленом автомате они были. Потом он прижал фонарик к стволу автомата и нервно обвел им уходящие вверх своды.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 Может быть этот вход был закупорен десятилетия назад и с тех пор им никто не пользовался? Ведь он попал сюда совершенно случайно, а вовсе не следуя инструкциям сталкера. Он мог и ошибиться. Совсем близко, метрах в 15 скрипнула ступень. Не выдержав, артём полоснул очередью в том направлении, откуда раздался звук. Эхо больно хлестнуло Артёма по ушам и стало подниматься по экскалатору на поверхность. Ничего похожего на рев раненой бестии слышно не было. Патроны ушли впустую. Не отваживаясь отвести взгляд, Артём прижался к двери спиной и опять застучал кулаком по железу. Три быстрых, три медленных, три быстрых.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 И вместо того, чтобы вцепиться ему в горло, она, не долетев двух метров, рухнула на последние ступени экскалатора. Но уже через мгновение поднялась и, не обращая внимания на хлещущую из раны кровь, двинулась вперед. Потом, качнувшись, прыгнула снова и припечатала отъемок холодной стали двери. Атаковать она больше не могла. Последние выпущенные им пули попали ей в голову, и на излёте своего броска тварь была уже мертва. Но и силы инерции, с которой её тело ударило по Артёму, было достаточно, чтобы прололить ему череп, не быть на нём шлемом. Дверь открылась, и наружу хлынул яркий белый свет. От экскалаторов раздался испуганный рёв, судя по звуку,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 «А черт его знает!» Отозвался другой. «Видел, кого он привел?» «Еле их отвадили в прошлый раз!» «Да и то только газом!» «Еще не хватало, чтобы они теперь на Смоленской поселились, Малой Марбатской!» «А что, вполне возможно, они и человеченку уважают!»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 Артём с облегчением узнал Мельника. «Это он и есть, что ли?» Слегка разочарованно спросил один из стражников. «Тогда забирайте. Только про карантин и обеззараживание не забудьте». «Хм, чьи еще будете?» Усмехнулся сталкер. «Вставай, Артём. «Долго ты!» — добавил он, протягивая ему руку. Артем попытался встать, но ноги отказались служить. Его закачало и начало подташнивать. В голове помутнилось. «Его надо в лазарет!» «Ты, помоги мне! А ты закрой гермоворота!» — распорядился мельник. Пока его осматривал врач, артём изучал белый кафель,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 Но зачем он нужен Мирной, насколько Артем помнил, Смоленской, было неясно Переломов нет, только ушибы, несколько царапин, мы их продезинфицировали. Угу. Резюмировал доктор, вытирая руки чистым полотенцем. Вы нас не оставите ненадолго? Попросил врача Мельник. хотелось бы кое-что обсудить с глазу на глаз. Понимаще кивнув, медик вышел. Сталкер, присев на край кушетки, на которой лежал Артём, потребовал от него подробного рассказа о произошедшем. По его расчетам Артём должен был оказаться на Смоленской на два часа раньше, и мельник уже собирался подниматься на поверхность. чтобы попытаться разыскать его. Историю с преследованием он выслушал до конца, хотя и без особого интереса. Летающих чудищ назвал книжным словом птеродактель. а по-настоящему впечатлил его только рассказ о том, как Артём прятался в подъезде, узнав, что пока тот отсиживался в квартире, по лестничной клетке кто-то прополз, сталкер нахмурился. Уверен,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 «Книги ты не нашел, зато вознаграждение осталось при тебе». «Да, кстати», — добавил он, глянув на Артёма из-под лобья. «Что там было в этом-то конверте?» Приподнявшись на локте, Артём достал из кармана покрытый засохшей кровью пакет, внимательно посмотрел на мельника и открыл его.